Глава тридцать вторая. Жених. Майори разгрузила кипу постельного белья вместе с одеялом на перину и с усталым вздохом села на кровать. Силы ее после болезни восстановились пока не полностью и часто накатывала слабость. А тут еще и ведающий школьным хозяйством господин Горелий встретил ее очень и очень недружелюбно. Старый ворон чуть взглядом ее не съел и припомнил и разрушенную стену, и поломанную мебель, и многое другое. Пришлось терпеливо ждать, пока он изольет свой праведный гнев и выдаст ей, наконец, ключ от комнаты и необходимые хозяйственные принадлежности. В отместку господин Горели еще и определил Маяри в ее прежнюю комнату. После ремонта зимой там было холодновато, и никто в ней жить не хотел. Сама испортила, сама и живи. Маяре пришлось приложить усилия, чтобы скрыть ликующую улыбку. «Прекрасно!» — довольно протянула девушка, осматривая свое прежнее жилище. Комнатка была небольшой и почти квадратной. Две сажения в длину и ширину и полторы в высоту. Большую ее часть занимал короб кровати с жесткой периной, расположенный впритык к стене справа от входа. Слева также вдоль стены стояли шкаф, не очень вместительный, но маяре в него и положить было нечего. Стол и стул. Купальня и отхожее место в общежитии были общими и находились в конце коридора. Из особенностей комнатка могла похвастаться разве что окном, из которого можно было любоваться огромным ветвистым деревом, прозванным учениками Дедом. Ветки его сейчас сплошь покрывал алмазно-блестящий иней, вспыхивающий крохотными искрами в парковом освещении. Некоторое время Майяри сидела, прислонившись спиной к стене, и медленно прокручивала в голове весь прошедший день. Особенно неприятным воспоминанием оказался разговор с господином Ранхашем. Но он же и воодушевлял девушку сильнее всего. Все же ее отпустили. Нет, Майяри понимала, что школа — это та же тюрьма, но с большей свободой. Наверняка за ней будут следить. Или следят даже сейчас, но... Девушка опустила веки и украдкой посмотрела на стену чуть правее шкафа. Теперь у нее есть больше возможностей. Немного отдохнув, Маяр встала и сняла шубу. Ворохи постельного белья нашла осветительные камни и запустила один из них к потолку. Комнату озарил тусклый желтый свет, разгоняющий тьму, не сильнее свечи. Маяре в очередной раз застыла, заметив блеск браслетов, и, придя в себя, решительно закатала рукава. Золотая паутина вспыхнула жидким огнем, растекшимся от запястья до локтя. Темные провалы знаков немного жутковато смотрелись на блестящих линиях металла. Познания Майаре не хватало, чтобы прочесть их все. Но основное назначение браслетов она распознала сразу, как увидела их. Брачные браслеты. Конечно, возник вопрос, почему именно эти? Но он почти тут же угас, задавленный куда более значимой мыслью. «Как их теперь снять?» Хагаресы уже давно придумали различные способы, чтобы сдерживать силу Хайги. Но в эпоху лихорадки сил, когда самые влиятельные семьи начали охотиться за силой и влиянием, появились особые артефакты, а не просто кандалы для ценных рабов. Они могли принимать различную форму: браслеты, серьги, ожерелья, шейники, ножные браслеты, пояса. Главной их функцией все также было сдерживание сил. Какие-то из этих артефактов могли сдерживать только слабых хаги, а какие-то укращали воистину могучих представителей ее народа. Браслеты, что теперь украшали ее руки, вероятно, были очень сильны, но все же недостаточно, чтобы полностью запечатать ее силы. Отличие же этих артефактов от их предшественников заключалось в том, что снять их можно было только через определенный ритуал, который потом был узаконен как хагореская брачная традиция. В свое время Маяри прочла все книги про хагоресов, что смогла найти в общинной библиотеке. Правители Салии долгое время закрывали глаза на притеснение хаги и даже порой поддерживали хагоресов. Хаги были очень сильны, и Хайнисов наверняка беспокоила эта необузданная сила, способная подмять все остальные народы под себя. и они желали иметь рядом с собой тех, кто мог справиться с детьми Земли. Эпоха лихорадки сил стала апогеем этого попустительства. Почти в каждой влиятельной семье появился свой Хаги. Чаще всего это были женщины, легче мужчин, подающиеся запугиванию или же обаянию оборотней мужей. Оборотни со способностями Хаги в таких браках рождались, впрочем, нечасто. Но это мало кого останавливало. Это время было самым расцветом для хагоресов. Они искали, выманивали и ловили хаги, надевали на них так называемые брачные украшения и продавали. Артефакты не позволяли хаги воспользоваться своими силами, на которые они излишне полагались. И им приходилось лишь соглашаться на брак, чтобы обрести свои прежние способности, либо томиться в заключении до самой смерти. Мужчины обычно предпочитали второй вариант — хотя были исключения. И благодаря одному такому исключению приняли первые законы, которые сперва запретили насильственные браки с детьми земли. А уже потом вышел и указ, грозивший смертной казнью каждому, кто посмеет охотиться на Хаги. Майяри не помнила, в каких годах произошла эта история. Вроде около 350 лет назад. Прежний Хайнис решил, что и его семье не мешало бы обзавестись исключительной силой Хаги, Но мужчины семьи Хайнеса не могли заключать браков по расчету. Будучи демонами-оборотнями, белыми совами, для сохранения преемственности собственной расы они могли жениться только по любви. Но к женщинам это не относилось. В браках между оборотнями мужская кровь чаще всего подавляла женскую, и дети перенимали расу отца. Поэтому Хагаресам был отдан приказ найти очень сильного мужчину Хаги, а младшую дочь Хайниса начали готовить к браку. Хагоресы исполнили приказ и притащили к ногам повелителя потрясающей силы зятя. И тот оказался достаточно разумным и покладистым, чтобы согласиться на все условия. Читая о дальнейших событиях, Майяри подумала, что на месте Хайниса после заключения брака сразу надела бы на зятя блокирующие браслеты. Хотя, может, тот и планировал это сделать, просто не успел. Едва брачный кулон упал с его шеи, Хаги разнес храм, оставив от него только покореженный фундамент. И поубивал кучу оборотней, чудом не зацепив самого Хайниса. После чего хватил перепуганную жену и скрылся с ней. Их вроде бы до сих пор ищут. Все-таки была украдена не какая-то там обычная девушка, а Харени. Но поиски не дали никаких плодов. Хаги либо убил свою навязанную жену, либо утащил в одну из закрытых общин. Но этот случай подвиг уже нынешнего Хайниса запретить насильственные браки и охоту на Хаги. Кто-то требовал запретить сам хагоресский брак, но возмутились уже хагоресы, которые на тот момент считались отдельной народностью, и отмена хагоресского брака была бы уже воспринята как ущемление их традиций. К тому же отмена сделала бы браки, заключенные по хагоресским традициям, недействительными. и дети некоторых очень влиятельных семей стали бы бастардами. Майяри потрясла рукой и поморщилась. Из-за того, что браслет был слишком большим, он постоянно сползал к локтю или кисти и мешал. А ведь ей, наверное, можно пожаловаться на нарушение закона со стороны Ранхаша Вотова. На нее же нацепили запрещенные артефакты. Но кому обратиться, когда ты сама не в ладах с законом и боишься засветиться своим происхождением? Какие только мысли не роились у нее тогда в камере, когда она впервые познакомилась с этим украшением. Маяре даже заподозрила, что это такой изощренный способ запугивания. Без сил, да еще с перспективой выйти замуж. Последнего, впрочем, Маяри совсем не опасалась. Замуж бы ее точно никто не смог выдать. Проверив на месте ли оторванный воротник, тот оказался все так же под браслетом на левой руке, Маяри занялась постельным бельем. Она почти справилась с этим, когда на полу возникла длинная тень, и девушка, вздрогнув, стремительно развернулась. На окне со стороны улицы кто-то стоял. Майя ряд шатнулась и схватилась за спинку стула, приготовившись встретить запозднившегося визитера самым достойным образом. Створка окна жалобно бзинкнула, отворилась внутрь комнаты, и на широкий подоконник шагнул невысокий мужчина. Тусклый свет озарил его лицо, и Майярь увидела широкую, насмешливую улыбку. «Доброй ночи!» Мужчина, не сходя с подоконника, опустился на корточки и склонил голову набок, осматривая напряженную девушку. Глаза его слегка светились в темноте, а прямые волосы, доходящие до плеч, серебрились. «Надо же!» «Действительно, вполне миленькая, только зубы его блеснули в полумраке. «Излишне стройная!» «Вы кто?» — Майяри прищурилась и решительно притянула стул ближе к себе. «Расслабься, дорогая». Наглый незнакомец уселся на подоконник, опустив вниз ноги. «Я мужчина, которого ты будешь обожать больше всех на свете. Я твой жених. Очень приятно познакомиться». «Ты же Амаерида?» — запоздал, уточнил он. Девушка застыла, не в состоянии поверить собственным ушам. Если в первые дни знакомства с господином Ранхашем она и могла заподозрить его в таком вопиющем нарушении закона, как принуждение к браку, то после сегодняшнего разговора она окончательно отбросила эти мысли. Хотя фраза о совместном будущем заставила девушку похолодеть. Неужели Харен хочет снять с нее браслет и женившись на ней? Представив господина Ранхаша в роли мужа, Майер испытала такой всепоглощающий ужас, Что на мгновение забыла, что ей опасаться брака не стоит. Но, видимо, она поторопилась составлять окончательное мнение о Харене. Что? с высокомерным презрением протянула Маяри. Вы пьяны? Или, может быть, больны? У меня нет жениха. Решительно отчеканила она. Увы. Но тебе очень повезло. Рассмеялся гость. Теперь есть. Я Викон вот и. Вот и. Еще один вотый. Майяри не спешила отвечать, старательно обдумывая следующий шаг. Все же она была права, решив, что если ею занялся один вотай, то теперь она под вниманием всей семьи. Ваше имя мне почти ни о чем не говорит, наконец холодно ответила девушка, отставляя стул в сторону. Вас прислал господин Ранхаш? Если так, то быстрее говорите, что ему нужно. Викон фыркнул. «Этот сноб даже не знает, где я», — презрительно ответил он. «Да и зачем ему знать и лезть в чужие отношения?» «Господин Викон, не морочьте мне голову», — сухо потребовала Маяри. «Говорите, зачем посетили меня в такое позднее время, и уходите. Впредь же, если вам понадобится увидеть меня, используйте дверь. Меня и так обвиняют в краже и убийстве, а завтра к утру по школе уже расползется слух, что в мои окна по ночам лазят мужчины. Ну я же жених! У меня уже был жених!» В комнате и так было холодно из-за распахнутого окна, но в этот момент атмосфера достигла такого напряжения, что даже воздух льдисто захрустел. Господин Вика напустил ноги на пол и слегка подался вперед, словно присматриваясь к девушке. Майяри невольно отметила, что он чересчур привлекателен, и, видимо, прекрасно это осознает. Мужчина смотрел на нее, словно обещая подарить нечто запретно прекрасное. И при этом в его взгляде светилась насмешливая уверенность в том, что она не сможет устоять от искушения. Он слегка напомнил Маяри Мадиша, но чувствовалось, что он был куда опаснее ее бывшего одноклассника. Вряд ли девушки, отдающие ему свои сердца, получают их обратно. «Хорошо», — Уже серьезнее протянул оборотень, распрямляясь и скрещивая руки на груди. «Браслеты снять хочешь?» майри почувствовала укол укол разочарования от того, что так ошиблась в господине Ранхаше. «Конечно. Я ясно сообщила об этом господину Ранхашу. Но он сказал, что пока рано. Мы сегодня выяснили одну особенность, связанную с этими браслетами». Не знаю, слышал ли ты о подобном, но сейчас на тебе брачные хагореские браслеты». Майяри замерла на несколько секунд, затем глаза ее потрясенно расширились, и она едва слышно выдохнула. «Что?» Нельзя показывать, что она уже об этом знает. Хагоресы всегда держали в тайне все, что касалось изобретенных ими печатей. А хаги же относились ко всему хагаресскому с величайшим презрением. граничащим с глупостью. Лишь единицы из них пытались разгадать тайны охотников. Осведомленность в этом щекотливом вопросе может показаться подозрительной, и ей, Маяре, стоит постеречься. «Хм, знаешь, — удовлетворенно улыбнулся Викон, — признаюсь, это моя вина. Я торопился и схватил первый приглянувшийся артефакт. Моя ошибка раскрылась сегодня». И так как это мой промах, то жениться на тебе буду я. Конечно же, на исключительно недолгий срок. Мужчина подмигнул Маяри, и та невольно сравнила его с господином Ранхашем. Но все же пришла к выводу, что кандидатура Харена не нравится ей больше. Но она все равно испытала удовлетворение, что она не ошиблась в нем. «Боги, какой кошмар!» Как можно искренне выдохнула девушка, горестно обхватив голову руками. «Ну, ну...» — успокаивающе протянул Викон. «Я уверен, что мы поладим. Подойди ближе. Я хочу рассмотреть тебя». Девушка послушно шагнула к нему, попав в полосу света. Взгляд Викона одобрительно скользнул по полуоткрытым, слегка дрожащим губам, и он ласково улыбнулся. «Не бойся. Иди ко мне. Я пожалею тебя». Майяри как завороженная шагнула в распахнутое объятие, и даже не вздрогнула, когда ее обняли и притянули чуть ближе. Викон подался вперед, и его дыхание овеяло теплом нежные девичьи губы. И именно в этот момент острое колено подло ударило его в пах. Брови оборотни изумленно надломились, и он поперхнулся воздухом. Мая же вскинула подбородок, глаза ее прищурились, и губы, только что трогательно приоткрытые, сомкнулись в одну линию. Толкнув начавшего заваливаться вперед мужчину к подоконнику, девушка сухо пожелала. «Спокойной ночи, господин Викон!» Присев, она обхватила его колени и, перебросив ноги мужчины на другую сторону, беспардонно вытолкнула его наружу. Выглянув и убедившись, что тот, как и положено порядочному оборотню, благополучно приземлился и теперь пытается подняться, Майяри решительно захлопнула окно, а затем, подтащив стол, забралась на подоконник И тщательно задвинула все запоры. Остановить не остановит, но она хотя бы услышит, что кто-то лезет. Только после этого Маяри позволила себе неприязненно передернуть плечами и исключительно мысленно помянуть темных. Боги, неужели среди вот их нет нормальных, приятных оборотней?